В лесном краю грозою до блеска промыты чаще, а снизу, из-под зеленых ресниц, лужи наивно глаза таращат на пролетающих в небе птиц. Гром, словно в огненную лесу, грохнул с утра в горизонт багряный, и тот, рассыпавшись, как стеклянный, брызгами ягод горит в лесу. Ёжась от свежего ветерка, Чуть посинев, Крепыши маслята, Взявшись за руки, как ребята, Топают, греясь вокруг пенька. Маленький жук Золотою каплей Висит и качается на цветке, А в речке На длинной своей ноге Ива нахохлилась, будто цапля. Дремлет, Лесной ворожбой объята, А мимо, покачиваясь в волнах, Пунцовый воздушный корабль заката Плывет на распущенных парусах. Сосны беседуют не спеша, И верю я тверже, чем верят дети, Что есть у леса своя душа, Самое доброе на планете, Самое доброе потому, что право, едва ли не все земное, вечно живущее под луною, обязано жизнью своей ему. И будь я владыкой над всей планетой, я с детства бы весь человеческий род, никак бы не меньше, чем целый год, крестил бы лесной красотою этой. Пусть сразу бы не было сметено все то, что издревле нам жить мешало. Но злобы и подлости все равно намного бы меньше на свете стало. Никто уж потом не предаст мечту и веру в светлое не забудет. Ведь тот, кто вобрал в себя красоту, плохим человеком уже не будет. 1971 год. Проверяйте любовь. С давних пор ради той, что дороже мира, ради взгляда, что в сердце зажёг весну, шли мужчины на плаху и на войну, на дуэли и рыцарские турниры. И с единственным именем на устах, став бесстрашно порой против тьмы и света, бились честно и яростно на мечах. На дубинах, на шпагах и пистолетах. И пускай те сражения устарели, К черту кровь, но добро отделив от зла, Скажем прямо, проверка любви на деле Как-никак, а у предков тогда была. Поединок — неводочная гульба, Из-за маленьких чувств рисковать не будешь. Если женщину впрямь горячо не любишь — Никогда не подставишь под пулю лба. Не пора ли и нам, отрицая кровь И отвергнув жестокость, умно и гибко, Все же как-то всерьез проверять любовь, Ибо слишком уж дороги тут ошибки. Неужели же вправду сказать смешно Могут сердце порой покорить заранее Чей-то редкий подарок, театр, кино — Или ужин заказанный в ресторане, пусть готовых рецептов на свете нет, ничего в торопливости не решайте, проверяйте любовь на тепло и свет, на правдивость придирчиво проверяйте, проверяйте на смелость и доброту, проверяйте на время и расстояние, на любые житейские испытания, на сердечность, на верность и прямоту. Пусть не выдержат, может быть, крутизны, легкомысли, трусость и пустота. Для любви испытания не страшны, как для золота серная кислота. И плевать, если кто-то нахмурит бровь. Ничего голословно не принимайте, ведь не зря же нам жизнь повторяет вновь. Проверяйте любовь, проверяйте любовь, непременно, товарищи. Проверяйте. 1971 год. «Лебединая песня» Может, есть предначертание где-то в том, что как далекая звезда Скульпторы, художники, поэты вспыхнут вдруг неповторимым светом Прежде, чем погаснуть навсегда. И поэма та или картина, Может статься и была, Чем-то вроде песни лебединой На границе стужи и тепла. Станешь, нет ли, от того известней, Но важнее не было в судьбе, Чем проститься лучшей своей песни С тем, что было дорого тебе. Я же сам, наверное, не знаю Взятых рубежей, когда порой, Радуясь, волнуясь и страдая, завершаю труд очередной. Выйдет книга, и бывает ясно, что не зря звенела голова, Что кипел душою не напрасно, люди пишут теплые слова. А статьи то колют, то кусают, что ж, дела не так уж и плохи. Недруги, они ведь понимают, И уж коли стрелами пронзают, значит, пишешь крепкие стихи. И тогда, вдруг на мгновение где-то дунет в сердце ветер снеговей. Ну а что, как будет книга эта, песни лебединою моей? Но затем спрошу, а ну-ка, милый, подсчитай-ка, если не секрет, все ли ты исчерпал свои силы? И отвечу сам, конечно, нет. Я еще покуда подышу, ибо завтра крепче напишу. 1972 год.